Представляя какую-либо знаменитость, обычно называют ее титулы и звания. Там суперзвезда, популярнейшая певица, обладательница наград и премий. Но говоря о Сабине, достаточно просто назвать ее имя, и все становится ясно. Самые высокие гонорары, первые места рейтингов, миллионные контракты с журналами и фирмами, мировая слава, зависть конкурентов, громкие любовные романы. Впрочем, стоит упомянуть о нереальной сказочной красоте. Идеальной фигуре, веселом и стервозном характере. Все это Сабина Ковач. Ее всегда окружают восторженная любовь почитателей, зависть и ненависть коллег, обида отвергнутых любовников, слава первой красавицы планеты. Она взошла на трон шесть лет назад и до сих пор царствует, не думая уступать его. На что уж был готов Дэн к любым поворотам, но и его выбило из себя появление звезды мирового уровня здесь». В коридоре замка дракулы впрочем. Он быстро пришел в себя, потому что понял, кто перед ним. Двойник голливудской знаменитости, клон, С собственной персоной. Перегруженные мозги мгновенно произвели просчет ситуации. Прокачали возможные варианты. Майкл пошел в банк показав ему живого клона. Черт, вот сказанул. Понятно, почему он обрубил всю связь. Наверняка еще и подстраховал эту... Это создание. — Схватить ее в охапку и вытащить в зал, — мелькнула шальная мысль. — Как все отреагируют? — Скандал неминуем, но сделать это не дадут. Не знаю, каковы возможности этого Майкла, но уж пару парней с пистолетами он явно припрятал. Так что нечего и пробовать. Между тем Сабина сняла маску, посмотрела на Дэна своими очаровательными голубыми глазами и на чистом русском языке произнесла. — Добрый вечер. — Здравствуйте, мисс. — сам не знаю, почему на английском, — ответил Дэн. — Вот уж не знал, что вы понимаете по-русски. — Я выучила его недавно. — высоким, приятным голосом сказала она. — Красивый язык. — Вы победитель игры? — Да, мисс, это точно. А вы? — Сабина улыбнулась, так, как могла делать только она. Вот за эту улыбку ее когда-то и полюбили зрители. Конечно, не только за нее. Дэн смотрел на ее фигуру на лицо и чувствовал, что во рту слегка пересохло. Она возбуждала, манила, влекла. Он вдруг вспомнил Анну Тиру. У той тоже прекрасная фигура, красивое лицо, губы, глаза. И есть еще много девушек и женщин, у которых замечательная внешность, но почему-то среди них всех выделяют одну единственную — Сабину. В нее легко влюбиться с первого взгляда, что, впрочем, понятно. Но вот любить невозможно. Многие пробовали, ни у кого не вышло. Она действительно была звездой, прекрасной, влекущей и недоступной. Но такой желанной. — Вы разве не знаете меня? — невинным голосом спросила она. — В том-то и дело, что знаю, мисс. Потому и удивлен, ибо очень хорошо знаю, где вы сейчас находитесь. — То есть? Разговор, разумеется, слышал Майкл. И говорил Дэн не только для Сабины, но и для него. «Сабина Ковач сейчас присутствует на дне рождения своей матушки в небольшом городке в штате Северная Каролина, в кругу семьи, среди друзей. о, -о, -о вы много знаете о моей жизни. Я знаю о жизни Сабины Ковач. Не так много, конечно, о вас, мисс, я знаю совсем немного». Она подошла к нему почти вплотную, посмотрела в глаза я не понимаю вас ничего зато понимают те кто вас сюда прислал дэн кашлянул посмотрел ей за спину и в зеркало что висело на стене слева никого не видно но это не значит что они одни а пахло от нее как от настоящего человека аромат тонких духов свежей кожи аромат женщины и от этого аромата начинает кружить голову меня действительно прислали денис с легким придыханием сказала сабина — Попросили хорошие люди, сказали, что у одного отличного парня, победителя игры, есть тайное желание провести ночь со мной. Я не приз, не подарок, не вещь. Меня получить просто так невозможно, но ради тебя я сделала исключение. — Чем же обязан? Дэн смотрел ей в глаза, ища что-то инородное, холодное, но видел только живой взгляд, страсть, томную негу. — Звезды, не сходит до простых смертных. Исключение есть у любых правил, Денис. Ее заставили выучить русский. С новыми методиками это несложно. Запрограммировали на определенное поведение. Интересно, язык она выучила ради меня или ради других хороших парней с тугими кошельками? Если ей дали команду уложить меня в постель, а там угостить какой-нибудь дрянью, это понятно. А если у нее иная задача? Но какая? Дэн вдруг вспомнил свои выводы относительно распознавания клонов, проверки модели поведения, выявления ошибок, и ему сразу полегчало. Перед ним разыгрывают спектакль. Что ж, его очередь исполнить роль. «Мы пойдем в зал?» — спросил он, обнимая ее за талию. Против ожидания она не отстранилась и не влепила пощечину, хотя настоящая Ковач могла одарить такой лаской любого. «Нет, это Сабина только улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Я здесь инкогнито, меня никто не должен видеть, так что нам лучше пройти в твои покои». «Ну еще бы! Конечно, никто не должен!» Он внезапно обхватил ее за плечи и поцеловал в губы. Она такого не ожидала, но не уклонилась, не попробовала оттолкнуть. Дэн хотел проверить реакцию Сабины на подобный фортель, понимая, что вряд ли настоящая позволит такую вольность. Но внезапно увлёкся процессом. Губы Сабины были горячими, сочными, язык мягкий, податливый. От такого поцелуя все мысли разом покинули голову. Как ни крути, в его руках была пусть и копия, но какой женщины. С некоторым трудом, оторвавшись от ее губ, Дэн вздохнул и отступил на шаг. Сабина тоже не выглядела спокойной. Высокая грудь взволнованно вздымалась, привлекая взгляд. Губы чуть опухли, глаза блестели. — Чёрт, понятно, почему столько мужчин готовы были отдать за ночь с ней свои богатства. — Я не могу поверить глазам! — прерывистым голосом произнёс он. — Сама Сабина Ковач целует какого-то простолюдина, это невозможно! — Всё возможно в этом замке, когда исполняются желания победителей. — Да, в этом замке действительно всё возможно, — сделал ударение на слове «этом дэм». «Кто же этот хороший человек, что уговорил тебя покинуть матушку и прилететь в Россию?» «Пусть это будет секретом», — улыбнулась она. «Главный результат. Я здесь». Она явно ассоциировала себя с оригиналом. Считала себя настоящей ковоч Это значит, что ее держали в неведении относительно истинного положения дела. А значит, возле настоящей ковоч находился кто-то из людей-заговорщиков — и доставлял самую свежую, самую оперативную информацию об оригинале. Выходит, клон постоянно, чуть ли не по несколько раз в день, проходят сеансы обновления памяти. Это дорогостоящая и очень тонкая процедура. Одна ошибка, и клон может спятить. Надо срочно решать, как быть. Идти с ней в номер нельзя, Майкл ведь этого и ждёт. Бросать девушку тоже нежелательно. Исчезнет, ищи потом. С собой увести не позволят. Он мог ошибиться, но вроде бы за ширмой арки, ведущей в коридор, кто-то стоял. Сабина молча смотрела на Дэна, ожидая его решения. Вот ещё одно отличие от настоящей Ковач. Вряд ли та, даже если бы её уговорили прилететь, просто фантастическое предположение. Ждала бы, пока этот обалдевший растяпа сообразит как быть. Мелкие просчёты. «Ошибки в создании модели поведения и образа личности видны невооруженным глазом тому, кто умеет наблюдать и сопоставлять. Но тянуть больше нельзя, надо принимать решения». «Ты футбол любишь?» — спросил он. «Футбол?» — удивленно посмотрела она на него. «Никогда не смотрела». «Сейчас идет прямая трансляция. Барселона играет с Реалом. Не хочешь футбол? Можно найти что-то еще. Там 200 каналов. Посмотри сама». Это я к тому, что ты меня подождёшь в моём номере, а я быстро схожу вниз. Надо ведь на бал попасть, маскарад всё же. А то опять организаторы укорять будут, мол, победитель, а убегает куда-то. Хорошо? Она неуверенно пожала плечами. Его поведение выходило за рамки прогнозируемого. Он мог сразу увести к себе, либо не идти на контакт, а так... «Вот отлично!» — кивнул Дэн и подхватил её под руку. «Не стоять же тебе в коридоре!» Сабина молча повиновалась. Они подошли к дверям номера, он открыл дверь и впустил ее. «Прошу! Номер, конечно, простой, а не люкс в Хилтоне или Савое. Мы же не звезды!» Она посмотрела по сторонам, улыбнулась. «Здесь вполне прилично. Только номер очень уж по-мужски обставлен. Виноват рюшечек и куколок не припас». Он глянул на часы. «На кухне огромный холодильник. Поесть, попить найдешь. Телевизор вон в углу, пульт на столике». Комп не работает, что случилось. Можешь позвонить администрации, спроси, в чем дело. Я через полчаса вернусь. — Хорошо. Она прошла к кровати, села на краешек, подогнула ноги и провела ладонью по покрывалу. — Я буду ждать тебя. От ее жеста, взгляда и спокойного голоса у него опять пошла голова кругом. На этот раз холодный рассудок не затуманил разум. Ей капитально промыли мозги и изменили модель поведения ничего общего с реальный ковыч так капризнная взбалмошная эгоистичная ладно не суть важным теперь лишь бы найти глеба и передать информацию а там видно будет я скоро повторил он и открыл дверь дождись он предусматривал вариант его блокировки на этаже хотя и считал его нереальным все же майкл и его люди работают здесь тайно им шум не нужен а без шума дэну можно взять только в одном случае при внезапном нападении. Сейчас, когда он взведен как пружина, ни о какой внезапности и речи быть не может. Они обыщут мой номер или поручат это клону. Но ничего не найдут. Сломанная аппаратура выброшена. Больше ничего, указывающего на меня как на агента, там нет».